Бенну врезался в стену, но удержал пистолет. Я прыгнул на него и выбил оружие из рук. Спустя несколько минут все было кончено. Надев туфли, я сунул в карман пистолет Бенну и прошел в гостиную. Джинни сидела в кресле. Руки были связаны за спиной. Во рту по-прежнему кляп, голова свесилась на грудь. Казалось, она потеряла сознание. Я подбежал к ней, развязал руки, вытащил кляп. «Джинни, дорогая». Она застонала, «Джинни, это я. Идем, идем, дорогая, отсюда». Девушка откинула назад голову и открыла глаза. «Где ты был, Джонни?» — спросила она хриплым голосом. «Я ждала, ждала. А потом пришла сюда, надеялась, что ты вернешься. Потом все объясню, потом. Вставай, малыш, нам надо отсюда уйти. Машина ждет внизу». Она стала отталкивать меня. «Нет, нет, никуда я с тобой не поеду». Пока толком не объяснишь мне, что происходит. Вызови полицию, Джонни. Нам нельзя вызывать полицию, дорогая. Они тут все заодно. Шеф полиции подкуплен гангстерами. Надо быстрее отсюда сматываться. Она со страхом посмотрела на меня. Они меня все время спрашивали, где деньги. я. Они говорили, что ты украл их в казино. Все ложь. Пойдем быстрее, пойдем. Они могут вернуться с минуты на минуту. Ты мне должен помочь. Я, я не могу идти. У меня вырвался вздох облегчения. Тебе не придется идти, дорогая, — ответил я, беря ее на руки. Она обняла меня за шею. Было так страшно, Джонни. Мне так тебя не хватало. Теперь все будет в порядке. Я открыл дверь на лестницу и очутился лицом к лицу с капитаном Хеймом. В руке у него был пистолет. Пришлось вернуться в гостиную. Усадив Джинни в кресло, я... Поднял вверх руки. Хейм вошел в комнату и ногой захлопнул за собой дверь. «Наконец-то я вас поймал», — сказал капитан, ткнув меня пистолетом в грудь. «Прежде чем умереть, Ирика успел сказать, что это вы его убили. Вы становитесь опаснее бешеной собаки, Фаррар!» Дженни вскрикнула от ужаса. «Но послушайте, начал было я, однако Хейм перебил у меня из доказательства, что вы убили Рейзнера». И жену Гартсома. Потом настала очередь Викки. Встаньте лицом к стене. Было ясно, что капитан намеревается делать. Это читалось на его лице. Он не мог допустить, чтобы я попал в руки правосудия. Слишком много мне было о нем известно. Проще всего всадить пулю в спину, как оказавшему сопротивление полиции. Хейм заметил мой взгляд. — «А вы тоже, — обратился он к джине, встаньте лицом к стене рядом с ним. Я тоже, — ожидает моя участь. Это бесспорно. Никаких свидетелей. Подождите, Хейм, воскликнул я. «Может, сумеем договориться?» «Не может быть и речи об этом», — прорычал он. «И тем не менее нам придется договориться. У меня половина резерва казино — 250 тысяч долларов». Мои слова произвели надлежащий эффект. Хейм сломался. «Бесполезно блефовать, Фаррер!» Произнес он скрипучим голосом. «Пустая болтовня! Не поможет вам спасти шкуру!» Но словам капитана не хватало убежденности. «Отпустите нас обоих, и я поделюсь с вами». «У меня 250 тысяч долларов наличными. Где монета?» «В таком месте, куда вам ни за что не добраться без моей помощи. Это наличные, хай, живые деньги. Единственное, что я требую взамен, так это три часа форы. Согласны?» «Я не вступлю в соглашение с таким типом, как вы, пока не увижу монеты своими глазами». «Прекрасно, но поклянитесь, что отпустите нас, как только получите деньги». Хейм рассмеялся. «Не вам ставить условия, я заберу все, фараж, а вам предоставлю час, чтобы смыться. Нет. Могу он дать две сотни кусков, не больше. Как-никак я тоже имею право на что-то. Без гроша в кармане нам некуда идти. И три часа свободы». Капитан ухмыльнулся. «Я заберу все или всажу вам по пуле, уж потом подсвечусь, чтобы найти монету. Выбирайте». «Оставьте мне хоть пять кусков конючил, я делаю вид, будто совсем в панике, иначе мне просто не на что будет отсюда уехать. Там посмотрим», — ответил Хейм, ухмыляясь. «Где деньги?» «Я понимал, что он пристрелит нас тут же, как только получит деньги».